Глава двадцать девятая. Дана. «Да неужели про меня кто-то вспомнил?» Ульяна в тот же миг материализовалась на кухне, недовольно осмотрев всех собравшихся. «Даже не думала, что первой кинется сестренка». На последнем слове она скривилась и в воздухе пальцами нарисовала кавычки. Осмотрела внимательно всех присутствующих. «Ну что ж, раз ты все вспомнила, значит и я могу больше не молчать», заявила сестра. Как же я ненавижу тот момент, когда ты появилась в нашем доме. Раньше родители только и делали, что потакали всем моим капризам, Я ни в чем не знала нужды и отказа. Но когда появилась ты, все круто изменилось. Я вдруг превратилась в пустое место. Все только и делали, что носились с тобой. Я постоянно слышала, девочка с травмой, ее нужно водить к врачам. Она потеряла родных, мы должны создать для нее уют. Тебя задаривали игрушками и новыми вещами. «Обо мне вообще забыли», – высказалась Ульяна, удивив своим выпадом не только меня, но и родителей. Но я прекрасно помнила, что родители покупали всегда по две куклы, два велосипеда, два платья. Бывало, что они отличались, и Ульяна всегда требовала то, что доставалось мне. Я старалась уступать, ведь сама не видела принципиальной разницы. «Наконец-то ты узнала правду, что ты здесь никто. Может, теперь уберешься из нашего дома и оставишь в покое нашу семью?» Выпалила она, переходя на крик. Мама с папой были настолько ошарашены поведением любимой дочки, что на какое-то время застыли на месте, не в силах что-то сказать. Но с меня было достаточно. Я поднялась и направилась к двери, где так и лежал мой чемодан. Только забежала в комнату, выудила коньки из шкафа, которые хотела забрать, чтобы чаще ходить на каток. Порывшись, взяла еще пару вещей, которые тоже планировала увезти, и сложила все это в чемодан. Краем уха я слышала, что на кухне продолжался скандал. Мама кричала на Ульяну. Ей страшно не понравились глупые, ни на чем не основанные претензии родной дочери. Давно пора было им все обсудить. Ну а я терпеть эту особу больше не планировала. Решила, что вернусь в общежитие и обязательно съеду от нее. Нужно только найти место в другой комнате с более адекватной соседкой. «Даночка, ты куда?» Пока мама учиняла разнос Ульянки, мне путь перегородил папа. «Папочка, я не хочу больше с ней сталкиваться. Прости, но она никогда не относилась ко мне, как к сестре. Я устала бороться с ней и просто уступлю. Я вернусь в общежитие, поеду обратно. Со мной все будет хорошо, и я буду каждый день звонить, если вы с мамой не против», – ответила я, пытаясь убедить не останавливать меня. «Но я не могу тебя так вот отпустить», – ответил он растерянно. Из кухни показалась мама. Увидев меня, она чуть не осела. На глаза ее навернулись слезы. «Доченька, неужели ты уйдешь от нас?» спросила она дрогнувшим голосом. «Нет, конечно, просто уступлю Ульяне. Побудьте с ней на этих каникулах, не отвлекаясь на меня», попросила я, слыша, как рыдает на кухне сестра. «Мама, пап, я вас очень люблю и благодарна за все, что вы для меня сделали и воспитали как родную, но сейчас все же, думаю, вам нужно побыть втроем». Я обняла родителей по очереди, Правда, мама не согласилась, пока не сложила мне припасов, да и папа так просто меня не отпустил. Сперва подвез на вокзал, купил билет и всучил денег. И не уехал, пока не посадил меня на поезд и, помахав, остался стоять на перроне, пока не скрылся из вида. Я уезжала с несколько тяжелым сердцем. Было уже совсем поздно. Я отправлялась в город, который успел полюбиться, ночным рейсом. Ни Ксюше, ни Андрею звонить не стала, решив сделать ребятам сюрприз. Да и сразу заснула в купе, вымотавшись за день. А рано утром меня разбудила проводница, предупредив, что поезд скоро прибывает на мою станцию. Ничего не предвещало беды. Я вызвала такси, и пока ожидала его прибытия, ко мне подошел мальчишка-подросток, расспрашивая, как проехать к центральной площади. Я отвлеклась на него, все подробно объяснила и не заметила, как меня обокрали. Я осталась стоять лишь с чемоданом вещей, но без средств связи и денег. Мою сумочку с документами и кошельком кто-то стащил. Что делать, я не знала. На меня вдруг накатила паника. Я страшно испугалась, что не смогу даже добраться до общаги. Номера телефонов наизусть я не знала и от этого просто не понимала, как быть. Подойти к прохожим и попросить о помощи я никак не могла. Боязнь социума накрыла с головой, словно всех этих месяцев активного общения с людьми, как не бывало. В какой-то момент я опустилась до того, что встала в сторонке и начала плакать. Я так растерялась, что ничего другого даже не могла сделать. Очень надеялась, что кто-то пожалеет ревущую дуру и поможет. «У вас что-то случилось?» – вдруг раздался рядом женский голос. Я машинально закивала головой и подняла взгляд, уже не зная, чего ждать. «Ой, я же тебя знаю», – сказала смутно знакомая девушка. Я напряглась, вспоминая, где раньше ее видела, и вдруг поняла, что мы живем в одном общежитии. Даже на одном этаже. Это было чудо, не меньше. «Да, привет. Я Дана», — заговорила я, не понимая, как мне могло так невероятно повезти. «А меня Влада зовут. Рассказывай, что случилось». Новая знакомая взяла все в свои руки. Я, как растерянный ребенок, просто ходила за ней и во всем слушалась. С ней мы и написали заявление о краже в отделении полиции и приехали в общежитие. Она даже пустила меня в свою комнату, пока не решим вопрос с ключами, а я и рада была, что не пришлось оставаться в своей комнате одной. Вечером я вытащила Владу на каток, обкатала коньки, которые я привезла из дома, а вот моя компаньонка, с которой мы успели сдружиться, замерзла и, как итог, простудилась. С утра у нее поднялась высокая температура, и мне пришлось вызывать скорую и ухаживать за девушкой, пока она пребывала в полубессознательном состоянии. Я взяла на себя готовку и уход за больной, а спустя неделю мы уже поняли, что нам максимально комфортно проводить время вместе». Влада в комнате жила не одна, просто ее соседка уехала на каникулы домой, но даже невзирая на ее отсутствие, Влада предложила переехать к ним. Я переживала, что Карина, та самая соседка, будет против, но она неожиданно вернулась, и пока Влада отправилась на работу, сама взялась за мое переселение. Как раз за день до моего переезда нашлась и моя сумка с телефоном и документами. Жаль, только деньги безвозвратно исчезли. Пришлось звонить родителям и просить еще. Как только я включила телефон, мне позвонил Андрей. «Ты куда пропала? Я не мог тебе несколько дней дозвониться». Возмутился он вместо того, чтобы поздороваться. «Прости, у меня сумку украли. Вот только сейчас удалось вернуть», — ответила я. «А ты? С тобой все в порядке?» «Да, все хорошо. Просто телефона твоего я не помню. Уже давно позвонила бы и предупредила». Я соскучился. И я. Почему-то я не хотела вот так сразу выкладывать, что вернулась. Подумала, что было бы весело сделать ему сюрприз. Так что свернула разговор и решила уже завтра наведаться к нему домой. Влада после рабочего дня пришла темнее тучи. Оказалось, что она встретила в офисе парня, в которого влюблена, и он был совсем ей не рад. Карина подхватила ее настрой, сказав, что тоже не просто так вернулась на неделю раньше. Ее парень, с которым им пришлось строить отношения на расстоянии из-за учебы, не выдержал как раз этого самого расстояния. Только вместо того, чтобы унывать, Карина заявила, что мужики не стоят наших слез и запретила грустить, решив, что мы идем в клуб. Влада сразу с ней согласилась, а я немного упиралась, но все же решила тоже пойти. К тому же Карина пообещала ни на шаг от меня не отходить. Что ж, предложение было заманчивым. Вот только все наше веселье пошло не по плану. Влада встретила того самого парня, из-за которого, собственно, и пошла заливать свое горе в клубе, Я была удивлена, насколько тесен мир. Но каково было мое удивление, когда и я сама наткнулась на своего парня. «Дана, ты что тут делаешь?» – услышала его голос за спиной. Обернувшись, я вытаращила глаза, не понимая, как так вообще могло случиться. «Андрей?» – выпалила я растерянно. «Повторить вопрос?» – начинал уже злиться мой парень. «Ты давно приехала?» Я кивнула, опуская глаза. Стыдно было, что не рассказала ему сразу, как только включила телефон. «Андрюш, я хотела приехать к тебе завтра, устроить сюрприз!» Попыталась я смягчить ситуацию. «Так, стоп!» – закричала Влада, пугая меня. Моба посмотрели на девушку. И не только мы. Карина, повисшая на каком-то мажоре, тоже уставилась на соседку. «Ты кто?» – спросила Влада у Андрея, окидывая его с ног до головы строгим взглядом. «Я ее парень». Выпалил он, все еще нахмуренно глядя на меня. «Он правда твой парень? Тебя можно с ним оставить?» Спросила Влада, внимательно посмотрев на меня. Как я поняла, парень, разбивший ее сердце, был мертвецкий пьян. Подруга собиралась отвезти его домой, но не могла меня бросить, не убедившись, что я в безопасности. Я кивнула и снова посмотрела на Андрея. Понимая, что все происходящее с моими друзьями не стоило и доли моего внимания, «Ведь теперь мне нужно было объяснить Андрею, почему я так поступила». «Пошли», – сказал он, дернув меня за руку в сторону выхода из клуба. «Покажешь свой сюрприз сегодня. Зачем до завтра ждать?» Я сгорала от стыда, прямо физически ощущая, как горели мои щеки. А еще понимала, что придется выложить Андрею все, чтобы он поверил и не стал ревнивым зверем.